Глава 24. Я судорожно достаю телефон и дрожащими пальцами нажимаю на контакт бывшего мужа. Впервые не усмехаясь при виде того, как я его переименовала. Мудак. Подходящее ему слово, если он и правда забрал Василису с игровой площадки и увел ее. С другой стороны, на это я и рассчитываю, и молюсь, чтобы это оказалось правдой. Савелий, как назло, в своем репертуаре. Звонок принимает медленно, словно смотрит на экран своего смартфона и долго решает. Стоит ли с не зайти до разговора со мной? Это выбешивает меня гораздо сильнее того, что он не пришел на итоговое слушание по нашему разводу. Слушаю, лениво отвечает он, как мне кажется, и перед моими глазами и вовсе возникает пелена ярости. «Почему так долго не отвечаешь, черт возьми?» Кричу я, а затем сбавляю децибелы, видя, как несколько женщин шарахаются от меня и прижимают к себе детей, словно я какая-то преступница. «Да я...» «Вася, с тобой?» Я не дослушиваю его, так как это абсолютно не важно. Ведь интересует меня только одно. Где моя дочь? Что? С чего ей быть со мной? В голосе бывшего мужа звучит недоумение, от которого у меня кровь в жилах стынет. Я не слышу вранья, и это впервые в жизни не то что расстраивает а по-настоящему пугает. «Скажи, что ты шутишь и сидишь с ней сейчас в каком-нибудь кафе», шепчу я. «Практически умоляю, чтобы он обнадежил меня, но этого не происходит». «Что произошло, Нина? Я сейчас не в стране, но вылечу первым же рейсом». От слов Савы у меня подкашиваются ноги, и я присаживаюсь, хватаясь одной рукой за балясину. Василиса пропала, говорю я и сразу прихожу в себя. Убираю телефон от уха и бегу к охране, попутно набирая сто. Несмотря на мои сумбурные объяснения, они принимают мой вызов, да и охрана, видя мое истеричное состояние, идет мне навстречу. Полиция оказывается неподалеку и поспевает как раз к тому моменту, как я досматриваю видео, где отчетливо видно, что дочка сама идет к мужчине, который останавливается у батута. Может, это ваш муж, как и сказала работница, делает предположение мужчина-полицейский, в то время как женщина более деликатна и не делает поспешных выводов, явно понимая мое состояние. «Это невозможно. Мой бывший муж, — говорю я, делая акцент на том, что мы разведены, — сейчас за границей, и он не мог забрать нашу дочь. Я верю тому, что мне сказал Савелий, поэтому говорю уверенно. «На парковке камера есть?» спрашивает женщина-лейтенант у охраны. «Да, сейчас включу». Я едва не грызу ногти, наблюдая за тем, как какой-то мужчина уводит мою дочь и садит ее в машину. Она на удивление улыбчива и не источает страха, словно она действительно знает этого человека. Но сколько бы я ни вглядывалась, никого узнать в этом похитителе не могу. «Вы уверены, что это не ваш муж?» — снова спрашивает мужчина, и я начинаю раздражаться, что вместо того, чтобы заниматься поисками, он пытается сделать так, будто я раздула из мухи слона. «Я уверена», — цежу я сквозь зубы и зло смотрю на него. «Он может и одной комплекции с Савой, но одежда и походка отличаются. К тому же, как я уже сказала, мой муж в командировке и сейчас находится не в стране». «Бывший муж», — возвращает мне мои же слова мужчина. Они с лейтенантшей представлялись, но я не запомнила их имена. Моя голова сейчас забита совершенно иной проблемой. «Это не имеет значения. Вы собираетесь искать мою дочь или нет?» Я выхожу из себя, и чувство самосохранения мне отказывает. «Андрей...» Тихо произносит беловолосая лейтенантша, и полицейский молчит, стискивая зубы, хоть ему явно и не нравится мой Норов. Хоть лица и не разглядеть, на записи видны номера машины. Я дам знать всем патрулям, и уверенно, по горячим следам мы найдем вашу дочь. Статистически в первые часы больше вероятность «На благоприятный исход. Нина... просто Нина», — говорю я, видя ее затруднения, вспомнить мое отчество. Пока этот Андрей передает по рации информацию, Ирина, вспомнила я ее имя, пытается успокоить меня и настроить на лучшее, и это вселяет в меня надежду». Все это время отрезвонит мой собственный телефон, но принять вызов от Савы я решаюсь только раз на десятый, когда мое сердце перестает колотиться с усиленной частотой. Сейчас не до тебя, Сава, бормочу я, когда мы с полицейскими спускаемся вниз по эскалатору. Скажи, где ты находишься? Мои люди уже выехали, но им нужен адрес. Даже через телефонный звонок слышно, что он встревожен и напряжен. И это его состояние передается мне, заставляя снова переживать худшие кадры возможных вариаций последствий похищения моего ребенка. «Терцена Филатова», — отвечаю я и опускаю руку с телефоном. «У меня нет сил сейчас говорить. Я виню себя, что проявила беспечность и оставила дочь одну. Если бы я была более внимательной, взяла бы воду заранее, то этого бы не произошло». Столько всего этих «если», от которых зависит жизнь моей дочери, и это то, с чем мне придется жить. Мы садимся в машину, и пока объезжаем район, постоянно работает рация. «На угол Вернадского и Пятой улицы, Андрей, там засекли машину», — говорит вдруг Воодушевленно Ирина. Услышав это, я воспряла духом, чувствуя даже прилив сил. Всю дорогу до места назначения я молюсь о том, чтобы моя девочка нашлась там, а сама пишу Саве новый адрес, чтобы его люди подъехали туда. В иной ситуации... Я бы отказалась от его помощи, но сейчас на кону благополучие нашей дочери. Когда мы подъезжаем к кафе, я выбегаю из полицейского Бобика и несусь в сторону кафе. Вижу дочь, сидящая у столика около окна, и налетаю на нее снеся по дороге стул и даже официанта, но чужую брань пропускаю мимо ушей. «Боже, девочка моя, с тобой все хорошо. Тебе не сделали ничего плохого». Несмотря на стресс, я стараюсь подбирать слова, чтобы не сильно повлиять на ее психику. «Плохого?» Удивляется Василиса и продолжает попивать свой молочный коктейль. «Было классно! Я давно папу не видела!» Я оглядываюсь по сторонам, но она сидит за столиком одна, и никакого постороннего мужчины рядом. «А где он?» – спрашиваю я, даже не удивляясь. Все, что меня сейчас волнует, ее благополучие. Ушел в туалет. Пока полиция проверяет кафе в поисках похитителя, я никак не могу отпустить дочь. А когда она отстраняется, я пытаюсь выяснить, что произошло. Но не могу удержать и легкого гнева хотя я осознаю, что это лишь реакция на пережитый мной страх. «Я же говорила тебе, Василек, нельзя уходить ни с кем посторонним, ты помнишь?» «Помню», — отвечает она и кивает. «Тогда с кем ты ушла?» «Я осторожничаю и пытаюсь держать себя в руках» пока полиция опрашивает персонал и смотрит записи с видеокамер, когда не находит преступника. «С кем-с кем? С папой, конечно. Я же говорила, он же папа, не постолонний!» С умным видом заявляет мне Вася. И в этот момент рядом оказывается Андрей. Я же говорил, дамочка, что ребенка забрал отец, а вы за границей, за границей. С бывшим мужем для начала разберитесь, а уже потом вызывайте нас. Видно, что он раздражен, но я не обращаю на его очередное брюзжание внимания. Главное, что с моей дочкой все в порядке. А что вы делали с папой? Несмотря на вопрос, я уверена, что мои глаза меня не обманывали. Походка у мужчины на видео, который забрал Ваську, совершенно не похожа на походку Савелия. Он заблан меня с батута, и мы поехали в кафе, пиццу кушали отвечает спокойно Василиса и кивает на стол, а затем просит меня наклониться и шепчет на ухо. «Он сказал тебе вот это передать?» Она кладет мне в руку записку, и я, пока никто не видит, открываю ее и читаю, что там написано. Совершенно незнакомый мне почерк. Это первое предупреждение. Второго не будет.